Глава двадцать третья. Взяв себя в руки, я отделанно равнодушно сказала. «Мы же договорились не лгать». «Я не вру», — затрясла головой Алочка. «Хотите, перекрещусь». «Только что ты сказала, что Вера и эта Катя стояли спиной к тебе. Как же ты ухитрилась увидеть лицо последней». «Ее парень толкнул», — объяснила Алла. «Не успевая и нечаянно задел. Вот тогда она обернулась и выговорила ему». Ну, что-то вроде нельзя ли поаккуратней? Мне хватило времени, чтобы ее разглядеть. И на улице, когда они сверкой шли, я хорошо ее рассмотрела. Вроде ничего запоминающегося. А с другой стороны, прическа это не модные очки. Ясно, значит, вы встретились в кафе веселый Боб? Алочка тоненько засмеялась. Ну, не такая я дура, какой кажусь. Она-то пришла, а я в мальчика переоделась и выждала время. Катя нервно выкурила несколько сигарет, потом, ругнувшись сквозь зубы, ушла. Алочка поспешила за ней. Женщина не ожидала слежки, поэтому вела себя совершенно спокойно. Сначала она проехала пару станций на метро, потом села в троллейбус, затем дошла до красивого нового здания и исчезла за дверью подъезда. Алочка расстроилась. Она надеялась, что Катя поедет к себе домой, Алла узнает ее адрес, фамилию и начнет шантажировать убийцу, но оказалось, что Катя вернулась к себе на работу. Я только горестно вздохнула. Жадное дитя, желающее во что бы то ни стало разбогатеть, абсолютно не думала об опасности. Алочка потолкалась у входной двери, потом попыталась войти внутрь, но была остановлена охранником. Алла расстроилась и поехала домой. Не успела она войти в квартиру, как затрезвонил телефон. На другом конце провода была Катя. Слегка раздраженным голосом она сказала. «Ты не пришла». «Ой», — защебетала Алочка. — «я опоздала. Села в такси, попала в пробку, приехала, а вас уже и след простыл». «Сейчас ты дома, никуда не уходи, я тебе деньги привезу». «Но адрес я знаю». «Мне надо на работу», — испугалась Алла. Ладно, тогда ближе к вечеру встретимся. Подойду к больнице. Алочка похолодела. Выходило, что Катя знает про нее все: телефон, адрес, место работы. Наверное, координаты ей сообщила Вера. Вполне вероятно, что тетка уже поджидает Аллу у подъезда. Задурила ей голову, пообещала прийти на службу, а когда Алла выйдет во двор, мигом убьет ее. Вот тут девица стала по-настоящему страшно. Только сейчас до хитренькой жадной Алочки дошло в какую дикую ситуацию она вляпалась. Вера-то не в живых, и Алла ни на секунду не верит в то, что подружка скончалась от инсульта. Она никогда не жаловалась на здоровье. Оставаться дома Алле показалось опасным. Мама уехала в деревню ухаживать за огородом, хлипкую дверь можно вышибить плевком. В той же одежде мальчика Алочка вышла на улицу. Сначала она просто каталась в метро, каждый раз вздрагивая, когда к ней приближалась женщина старше двадцати лет. Она сама не помнит, как очутилась на выставке, просто бродила по незнакомым улицам и внезапно попала то ли в парк, то ли в лес. «Ты помнишь, как называлось учреждение, куда вошла Катя?» – спросила я. «Ага», – кивнула Алочка. «Я еще так удивилась. Институт по изучению растений. Во глупость» чем только люди не занимаются. И ведь, небось, огромные денжищи там получают, гребут лопатой. Одним все, другим ничего». Я просто застыла с раскрытым ртом. Институт по изучению растений. Все ниточки начинают медленно связываться в один узел. Сергей просит передать деньги Кларе. Настя явно знает эту женщину, но не хочет почему-то в этом признаться. Тетка, назвавшаяся Катей, невеста Якунина, на самом деле не имеет ничего общего с погибшей, она и внешне на нее совсем не похожа. И потом Катерина умерла, а эта преспокойно разгуливает по улицам и, очевидно, работает в том же институте растений, что и Настя. Вполне вероятно, что они знакомы, следовательно... «Вы заболели?» — воскликнула Алочка. «Нет», — пробормотала я, — «просто задумалась». «У вас такое лицо стало!» – пробубнила она. «Прямо зверское!» «Странное дело. Отчего это? Все говорят одно и то же. Стоит мне чуток пораскидывать мозгами, как окружающие с неподдельной тревогой интересуются. Да шутка! Ты в порядке?» «Да, все нормально, просто я думаю». Внезапно за спиной раздался громовой голос. «Встать лицом к стене, руки на затылок! Наркотики, оружие, валюты имеются?» От неожиданности я поперхнулась, обернулась и увидела худощавую фигуру в серо-синей форме. На голове у мента сидела низко надвинутая на лоб фуражка. «Дарья Ивановна Васильева!» — прохрипел он, распространяя очень сильный аромат парфюма. «Да», — кивнула я, — «а в чем дело?» Вот уж не предполагала, что в этот суперэлитный клуб может запросто пройти патруль. Встаньте и повернитесь лицом к стене. «Даже не подумаю, и сейчас же вызову сюда своего адвоката». Мент слегка склонил голову. «Ага, испугались, значит, у вас совесть нечиста». Снова повеяло запахом дорогой мужской парфюмерии. Я невольно бросила взгляд на запястье служителя закона и, изобразив на лице ужас, встала, повернулась к стене и пробормотала. «Ой-ой, и -ой, как вы только догадались, у меня в сумочке полкило героина. Секунду назад у девочки купила». Героина? изумленно переспросил мент и приблизился ко мне почти вплотную. Я мгновенно обернулась и сдернула фуражку-козырек, который скрывал физиономию типа. «Так я и знала. Рядом стоял один из моих бывших мужей, Макс Полянский». «Как ты догадалась, что милиционер фальшивый?» невольно воскликнул он. «Понимаешь?» — улыбнулась я. Мало кто из сотрудников МВД может позволить себе обливаться одеколоном от стоимостью в 200 баксов и носить часы, продав которые можно приобрести новенькую иномарку. Частный мент просто не имеет таких средств, а так называемый оборотень побоится демонстрировать свое благополучие. К тому же я знаю, что ты обедаешь в этом заведении, но к чему сей маскарад? Макс опять нацепил фуражку. Я женился. В десятый раз? «В одиннадцатый?» «Надо же, значит, одна супруга ускользнула от моего внимания». «На актрисе?» «Ты знаешь Соню?» Удивился Макс. «Нет, конечно». «А откуда тогда? Ты в курсе, что она работает в театре?» Я постаралась скрыть ухмылку, да потому что все женушки Макса, кроме меня, либо уже имели на руках дипломы актрис либо обучались искусству лицедейства. До других женщин для Полянского просто не существовало, Причем Макса всегда тянуло лишь к одному типу – истеричной стервы с непомерным финансовым аппетитом. Для всякого мужчины существует свой магнит. И когда я поняла, что привлекает в женщинах Полянского, то даже испугалась, неужели и во мне есть корысть, но потом успокоилась. Я оказалась одной из первых в жен Полянского – И тогда он не был феерически богат и не владел собственным бизнесом. Разбежавшись в разные стороны, мы сохранили дружеские отношения, часто встречаемся в публичных местах, и однажды я избавила Макса от очень большой беды. «Сейчас я вложился в фильм, где Соня выступает в роли главной героини», пояснил Макс. «Она меня подбила сыграть в эпизоде «Мента», честного, до противности, очень увлекательно». Я поехал домой со съемок в форме и теперь прикалываюсь над всеми встреченными знакомыми. Никто, кроме тебя, меня не узнал. Колька Мехков даже чуть не набил мне морду, когда понял, что милиционер неподлинный. «Мехков — бывший уголовник», — покачала я головой. «Сам знаешь, у него то ли три, то ли четыре ходки. Он тебя мокой-вилкой за подобную шутку проткнуть. Ладно, извини, нам пора. Алочка, поехали». С этими словами я обернулась и увидела пустые стулья. На столе стояла креманка с недоеденным аллой десертом. Забыв про Макса, я рванулась к метр до отелю. Не видели, куда отправилась моя спутница? В душе я надеялась услышать, что она в туалете, но администратор спокойно сказал. Она ушла. На улицу? Да. Так, все понятно. Решив подыграть Максу, я выпалила идиотскую фразу про героин – Алочка же приняла розыгрыш за правду и в ужасе умчалась. Угораздила же Полянского именно сегодня заявиться в клуб в форме стража порядка. И самая хороша. Ну, за каким чертом стала так шутить? Казня себя я села в пежо и попыталась соединиться с девочкой по телефону. Абонент включил режим запрета входящих звонков «Перезвоните позже». Страшно недовольная проведенным днем, я зарулила по дороге в супермаркет и пошаталась между прилавками. Вот, оказывается, где следует прятаться от жары. От работающих во всю мощь рефрижераторов тянуло холодом. Я пошарила глазами по продуктам. Чего бы приобрести кого вкусненького? Закупками у нас, как правило, занимается повариха Катерина, но сейчас она в больнице, и мы возим ей туда еду – которую несчастная вынуждена есть, чтобы не обидеть хозяев. Временно пустующее место у плиты заняла Ирка. Думработница готовит не слишком хорошо, но все же лучше, чем я или зайка. Ира, небось, купила харчи. Я уже давно езжу лишь за пирожными или деликатесами. Что же купить сегодня? Вот новинка — лимонно-мятное мороженое. Наверное, очень вкусное. Схватив несколько порций, я примчалась в Ложкино, налетела на огромную машину с медленно вращающимся резервуаром, хлопнула себя по лбу и отправилась в вербилки. Все-таки не зря многие люди сейчас убежали из городов в деревни и поселки. Воздух здесь совсем иной, и тишина стоит замечательная, никаких посторонних резких звуков, не шумят машины, не орут дети, не пристают бомжи. Я подошла к избушке. «Даже в таком сарае можно жить счастливо. Главное, не удобство, а любовь друг к другу, понимание и уважение». «Это безобразие!» — донесся из раскрытого окна голос зайки. «Фу, я не способна есть геркулес на воде. Хоть зарежьте!» «Всем известно, что овсянка — отвратительная штука», — возвестила Мани. «Дайте мне хлеба с маслом!» «Его нет», — ответила Ирка. «У нас вообще из продуктов...» «Осталось три пакетика чая, кусок сахара, десять пачек геркулеса и все». «Десять коробок дряни», — загремел Кеша. «И ничего нормального. Ты почему не съездила за харчами, Ира?» «Я?» — сердито отозвалась домработница. «Каким разрешите поинтересоваться образом?» «Обычным», — рявкнул Аркадий. Села в машину и порулила. «Это вы тут все шумахеры», — Обиженно отозвалась домработница. «А я нормальный водитель. Мне с ногой в гипсе далеко не добраться. Во, глядите! Или забыли?» «Мы просто сволочи!» Воскликнула Машка. «Ириша, прости. Киша, ты почему еду не купил?» «Я же никогда этим не занимался!» Изумился он. «И потом домашнее хозяйство ведут женщины». «Ага», — влезла в разговор зайка. «Это когда им работать не надо. Так уходи со службы!» «Никогда из-за мне кататься не досуг, пусть Маня сбегает». «Ага, у меня же машины нет». «Зато мотоцикл имеется», — влезла Ирка. «Мосечка не разрешает мне выезжать на шоссе». Маруська мигом проявила абсолютно несвойственное ей послушание. «Ешьте кашу», — попытался примирить всех дегтярев. «Проглотите пару ложек через силу, потом привыкните, я уже втянулся». «Вот и наслаждайся», – свихидничала зая. «Там целая кастрюля, надолго хватит. Кстати, где Даша? Вот кто должен был позаботиться об ужине, она самая старшая мать, хозяйка, не работает». Я сразу шмыгнула в кусты. «Ну вот, домочадцы обнаружили, наконец, виноватую. Стоит мне сейчас появиться в комнате, как получу залп из всех орудий». Представляю, как они обозлились. Приехали из города усталые, потные, голодные и увидели на столе геркулесовую кашу, сваренную на воде без сахара и соли. Страшно полезно, но на редкость отвратительно. Хуже, на мой взгляд, только свежий огурец, запеченный в духовке без специй и масла. И что делать? Не сидишь же в кустах всю ночь и часть утра, ожидая, пока домашние уедут на работу. У меня в сумке мороженое, а оно растает. Впрочем, пломбир можно съесть, правда, все десять купленных порций мне не осилить никогда. Но если крикнуть собак, тут сверху что-то упало мне на голову. Понимаю, что рискую потерять ваше уважение, но все же признаюсь, я страшно до паники боюсь насекомых, всяких пауков, гусениц, бабочек, мошек, а еще иногда в окно залетают такие огромные комары, Все вокруг уверены, что они не кусаются, но мне почему-то жутко. С пронзительным визгом я сначала взлетела на террасу, а потом вбежала в комнату, где за столом с недовольными лицами восседали члены семьи. — Надеюсь, за тобой не гонится стая саблезубых тигров? — прищурился Дегтярев. — А если и так, то что? — спросила я, рушись на табуретку. «Очень безответственно в такой ситуации прибегать в дом, где сидят дети», сообщила зайка. «Настоящая мать отведет беду подальше, ринется в противоположную сторону и предварительно купит побольше еды для семьи, для маленьких голодных деток, оставит им вкусное и умчится, уводя за собой от гнезда страшных хищников». Я не стала спорить с обозленной зайкой, это дело неблагодарное, поэтому лишь спросила. «Мороженого хотите?» «С удовольствием!» – оживилась Маня. «Лучше бы сосисок!» – протянул Кеша. «Но на худой конец давай и эскимо!» Я вытащила коробочки и раздала домашним. «Ничего!» – одобрила Зайка. «Похоже, оно совсем не калорийное, молочное!» «Жутко невкусное!» – отозвалась Ирка, ковыряясь в пластиковой емкости. «Просто вода!» «Лучше твоей каши небось!» – вздохнул Кеша и сунул в рот ложку. «Дайте мне!» — велел Дегтярев и тоже зачерпнул белую массу. И тут погас свет. Дальнейшие действия разворачивались в темноте, которая вначале показалась просто кромешной. «Какая пакость!» — завопил Александр Михайлович. «Пришло же тебе в голову притащить лимонное мороженое. Но неужели нельзя запомнить? Я никогда не ем этот цитрус и не перевариваю его ни в каком виде вообще!» «Мята!» — взвизгнул Кеша. «Катастрофа! Сейчас весь с пятнами!» Я похолодела, ну и ну. Совсем забыла, что полковника перекашивает при одном взгляде на лимон, а Кеша с детства не выносит мяту. Надо же было ухитриться купить мороженое, соединяющее в себе два этих ингредиента. Понимая, что сейчас мужская часть семьи просто проглотит меня вместе с босоножками, я, вскочила и, сделав вид, что ничего не случилось, воскликнула. «Ой, опять электричество вырубили, а я предусмотрительно свечи купила. Сейчас зажгу их, и станет светло, словно днем».